Глава двадцать седьмая «Это неспроста», — говорила Бертина, который мрис тут же как бы непринужденно взял под руку. «Все эти разговоры, они могли дурно сказаться на его самочувствии. Он даже снова начал курить. Неужели духи явились и за ним?» «Вам ведь все уже объяснили, Альда Эштон», — терпеливо втолковал ей спутник. «Ни за кем духи не приходили. Просто кинжал моего дяди». Попался под руку плохому человеку. Но вам ни к чему забивать свою очаровательную головку мыслями об убийствах. Лучше будет, если, вернувшись домой, вы забудете случившееся здесь, как страшный сон, и не станете держать на нас зла». Киллиан, шагающий позади парочки, усмехнулся. Совсем недавно Эмрис говорил о супругах совершенно иное. А теперь, стоило ему оказаться, возле молодой женщины запел по-другому. Вечный дамский угодник, который в старости не перестанет считать себя неотразимым. Эрестон вдруг захотелось оставить этих двоих продолжать заниматься поисками Альда Эштона, а самому уйти к Алите, проверить, как она, узнать, что и наговорила Флориана, да и просто хоть немного побыть рядом. Вероятно, то сказывалась обстановка. Уединенного замка, где все сильнее сгущалась напряженность между находящимися здесь людьми, Но сейчас ему в самом деле почти не было дела до приличий. И не слишком-то волновало, что кто-то может увидеть его на пороге комнаты девушки. «Я не хочу еще одной разлуки», — сказал себе Киллиан, испытывая неколебимую уверенность в том, что чувствовал. «Не хочу большее понимание между нами. Не хочу оставлять ее одно, как бы она ни храбрилась и не уверяла, что сама способна со всем справиться. А если действительно способна, то что с того?» Даже самому сильному человеку нужна близость другого живого существа, родственная, дружеская или... Он не успел додумать эту мысль, потому что в тот самый момент идущие впереди куда-то свернули. И до его ушей донесся пронзительный женский вскрик. Поспешив на звук, Ристон увидел небольшую курительную комнату, пропахшую табачным дымом и распростертую на полу мужскую фигуру. Бертина стояла перед супругом на коленях и трясла за плечи словно пытаясь разбудить спящего. «Валентайн, что случилось? Кто это с тобой сделал?» Причитала она. «Постойте, Альда Эштон, нужно проверить, жив ли он». Остановил ее Эмрис и бросился щупать пульс. Затем с облегчением выдохнул и коснулся ее руки. «Вам рано считать себя вдовой. Нам нужно отнести его куда-нибудь и попробовать привести в сознание». Сказал Ристон. «Похоже, вашего мужа ударили по голове. — Вот этим, — добавил он, кивнув на валяющийся в некотором отдалении кочергу. — У кого только рука поднялась? — отозвалась молодая женщина, вытирая платочком блестящие от слез глаза. Затем перела взгляд на Эмриса, который участливо касался ее локтя. — Могу ли я верить, что, увы, не враг нашей семье, Альтромбран? — Разумеется. — заверил он ее, что за вопрос. — Я сделаю для вас все возможное. Дядюшка будет так огорчен. Уже второй несчастный случай за праздничные дни. Очень деликатно с твоей стороны называть убийство и попытку убийства несчастными случаями, произнес Киллиан, продолжая разглядывать предмет обихода, послуживший орудием. Ему повезло. Крепкая голова. Или его вовсе не хотели убивать, только оглушить. Предположил им Рис, может быть, Альт Эштен даже и видел, кто это был. Если удар нанесли со спины, то едва ли. «Что ж, я думаю, нам не следует здесь задерживаться. Где тут ближайшая комната с кроватью или диваном?» Бесчувственное тело Валентайна Эштона не выглядело слишком тяжелым, потому решили не звать слуг, а перетащить его самостоятельно. Жена пострадавшего шла рядом, почти перестав всхлипывать. Сейчас она воплощала собой образ растерянного, нежного, точно цветок лилии и хрупкого, как сатуэтка, существа, которое так и хотелось утешить. Чем, судя по всему, вполне успешно и занялся Эмрис. Когда Ристон отправился за помощью, по дороге ему никто не попался. «Возмутительно!» — проворчал Сайла Струмбран. «Выходя из кабинета, мой замок превращается в лазарет. Осталось только мне откуда-нибудь свалиться и что-нибудь себе сломать». «Но вы сами заварили эту кашу, не так ли?» — заметил Киллиан, приподнимая брови. «Может быть, вам даже известно, кто покушался на жизнь Альда Эштона? И причина, по которой такое могло произойти именно здесь и сейчас?» «Мне? Чего бы? Не забывайтесь, молодой человек! Помните о почтении к старшим!» Буркнул владелец замка, но задумался, погрузившись себя и больше ничего не говорил до той минуты, как они отыскали экономку. Та быстро взяла ситуацию в свои руки. Даже удивленно не выглядела или же просто скрывала собственные эмоции от явно доверявшего ей во всем хозяина. Когда Ристон привел обоих туда, где оставались Эштоны и Эмрис, Бертина сидела рядом с мужем, сжимая его поникшую руку в своей. Молодая женщина ревниво наблюдала за тем, как экономка склонилась над ее супругом. Киллиан бросил взгляд в окно, за которым лежал снег, и не в первый раз пожалел о невозможности послать за доктором. Альду Трабрану следовало бы держать семейного врача при себе или хотя бы пригласить его в качестве гостя на эти дни, когда они все оказались заперты здесь, будто в мышеловке. Валентайн Эштон, как и следовало ожидать, ничего не мог вспомнить. Придя в себя, он стонал и морщился от боли, жаловался на пляшущие перед глазами пятна. Однако на все вопросы о том, что с ним произошло в курительной комнате, отвечал, что не видел нападающего. Ристон задумался. Уж не спугнул кто-нибудь того, кто покушался на жизнь одного из гостей. Может быть, есть свидетель. Среди прислуги, например. Судя по всему, та же мысль пришла в голову Иссаласу Трамбрану, который вывел экономку в коридор и обменялся с ней пару слов наедине. Все жалобы пострадавшего владелец замка выслушивал недоверчиво, будто подозревал самого Альда Эштона в чем-то противозаконном. Келян решил, что ему необходимо рассказать о случившемся Алите. К тому же его помощь здесь больше не требовалась, поэтому он пожелал молодому человеку скорейшего оздоровления и отправился к ней. Али лежала в постели с таким недовольным видом, словно ее цепью приковали к столбикам ладохина. На покрывале снова находилась та самая папка, с которой все началось. В комнате остро пахло эфирными маслами и сушеными травами, использующимися для компрессов. Казалось, она даже не удивилась его приходу скинула взгляд и тут же опустила ресницы. Ристон уже почти привычно занял место на кушетке и протянул руку к выпавшему из папки рисунку, с которого смотрела на него лицо Эмриса. «Как чаепитие с Альдо и Девейн?» – поинтересовался Келлиан. «Лучше не спрашивайте. Что я тебе нужно?» «А вы не догадываетесь?» «Ладно, оставим эту тему». Не без некоторой неловкости пробормотал он Лучше расскажу о том, что недавно случилось. Кто-то напал на Валентайна Эштона. Как? Алита из изумленно наклонилась вперед. Он ведь всегда рядом с женой. Сбежал от нее покурить. В общем, мы с ней и с Эмрисом нашли его шишкой на голове. Кто-то хорошенько размахнулся и ударил его кочергой. Он в сознании? Уже да. Но утверждает, что не успел никого увидеть. Стоял спиной к двери. «Неудачное покушение», — резюмировала ли в задумчивости, постукивая кончиками пальцев по нижней губе. Это зрелище так отвлекло Ристона, что он не сразу услышал вопрос. «У вас есть какие-нибудь подозрения насчет того, кто на него напал?» «Ну, Эмриз, Гидеон Ли и князь Чаотхари были со мной. Кажется, никто из них не выходил за то время, что вы провели в одной компании. Хотя...» «А Альтромбранд Старший...» Как и сказал, сидел в своем кабинете. Если допустить, что мужчин, с которыми вы проводили после обеденное время, есть алиби, то остаются хозяин и женщины. Хлориан альда браган и сама Бертина Эштон. Может, она рассердилась на мужа и из-за его вредной привычки не сдержалась, а затем, перепугавшись, надумала свалить вину на кого-нибудь другого. Не очень-то подобно, на нее похоже. — отозвался Киллиан, вспомнив полный казавшихся вполне искренними слез глаза молодой женщины, которая явилась за помощью в поисках мужа. — Ах, знали бы вы, на какие убедительные спектакли способны некоторые Альды, если то в их интересах? — поморщила собеседница, очевидно, что-то вспомнив. — Перечисляя подозреваемых, ты кое-кого забыла, — заметил он. — Кого же? — слуг. Алида ответила ему серьезным взглядом. Похоже, это действительно оказалось их общим упущением. прислуга в королевстве учили быть невидимками. Не в смысле, что навешали на них амулеты для отвода глаз, а в том, что казалось поведение. Вышкаленная горничная, дворецкий или камеристка всегда знали, как себя вести, чтобы их не замечали хозяева и гости. Обычно персонал совершенно не обращали внимания, считая прислуживающих за столом или сметающих пыль чем-то вроде ходячей мебели. Но они тоже являлись людьми, которые располагали выгодной возможностью подглядывать и подслушивать, оставаясь для прочих лишь теми незаметными существами, что делали жизнь богатых людей комфортной и беззаботной. А еще у слуг могли иметься собственные чувства, желания и мотивы. Примерно так Ристон и сказал, выдвинув новую версию. — Не представляю степенную Элфреду Ламберт с кочергой в поднятой руке, — хмыкнул ответ Али новые вы правы, к ним тоже следовало бы присмотреться повнимательнее. А вдруг Альтромбран и работников набирал с неким умыслом? Алита бросила взгляд в окно, за которым сгущались ранние зимние сумерки. Затем, будто вдруг озябнув, повыше натянула на плечи мягкую серую шаль, в которую куталась. Спасибо, что принесли новости, Альтрестон. Хотелось бы побеседовать с Валентайном Эштоном лично, но едва ли он со мной станет откровенничать учитывая недавние стычки с ним и его женой. Вы что-то еще собирались мне сообщить? Он мог бы сказать, что рядом с ней чувствовал себя живым. Как никогда прежде, точно одним своим присутствием, взглядом, улыбкой, Али возвращала ему юношескую беззаботность, дарила желание верить в лучшее и умение радоваться всяческим мелочам, которых он бы и не заметил, не будь ее. А огонь его магии, как бы Киллиан ту не подавлял, словно подпитывался искрами дара девушки. Но вместо того, чтобы высказаться, он всего лишь покачал головой. «Я намерена спуститься на ужин». Твердо, как будто ожидая, что он станет возражать, произнесла Алита. «Не могу больше сидеть тут безвылазно. И надо же проверить, что еще изменилось в моем отношении к остальным после того, что я сделала». «А что, уже есть какие-то результаты?» «Альда Эдевейн», — вздохнула она. Ведь та девушка видела в ней подругу и доверяла ей. Но пока не очень понятно, полезно ли это для расследования.